глава 15 Был ли разговор с древним долгим? Сложно сказать. Мне показалось, что да. Тем более внутренние чувства времени об этом так и кричало. Хотя на самом деле, там в основной реальности, когда меня вернули обратно на линкор, оказалось, что прошло чуть больше часа. Правда, никто из членов моей команды, да и вообще никто из разумных всего нашего звена, вряд ли заметил даже это. Древний погрузил всех на линкоре в подобие Криасна и изменил у каждого без исключения, под раздачу попали даже выжившие при зачистке в Вукзлады, программу нейросети так, чтобы система больше не передавала данные в инфосеть голосервера местной галактики, а отсылала их только лишь лично мастеру видения народа Атор с зубодробительным именем Юл Ларкан, Саак Визул. Ну и флагман вугзладов он, как и обещал, привел в полный порядок. За час. Полностью модернизировав на нем все, что только возможно. Так что теперь я даже не представляю, на что этот монстр способен. И вот я сейчас сижу в капитанской каюте Альгара, краем уха слушаю откровенную брань очнувшегося Лумы и размышляю о разговоре с мастером видения очень стараясь не отвлекаться на излишне заковыристые загибы нэнью. А тот разошелся по полной. На выражение не скупился, ругая всех и вся, проклиная этот грёбаный мир и излишне умных древних. А по мне так Юл-Ларкан саак вполне нормальный разумный. Конечно, он себе на уме, странный в поступках и логике, а уж как выглядит внешне, брр какой только мир произвел на свет столь ужасающих по своей внешности созданий. А, впрочем, разумная жизнь есть разумная. Вон рядом с моей яхтой в трюме линкора висит под потолком не менее странный корабль Дриады. Тоже, в общем-то, любопытная раса, только симпатичная. Если что, я про девушек, понятное дело. Впрочем, плевать на внешность. Сколько там этому древнему лет? Третья тысяча пошла. И этот возраст у них считается юностью. «Обалдеть просто!» «Хотя о чем речь при бесконечной без преувеличения жизни-то?» «И как его еще к игре допустили?» «Видимо, действительно за его столь незаурядный и по-своему гениальный ум». «Ага, допустили на свою голову!» «Хотя отлично знали, как тот относится к более старшим по рангу игрокам. И теперь Юл Ларкан Саак Визул» не будь дураком, решил не просто принести выигрыш своей команде, но и порядком встряхнуть заплесневелый мирок игровой площадки. Устроив в одной отдельно взятой галактике полный пи***ц, нарушив к чертям собачьим сразу десяток писанных кровью древних законов и правил. Правда, первыми произвели нарушение некие Морны, чьими представителями на игровой площадке является раса Змееголовых, а Юл Ларкан, я решил сократить имя древнего, пока язык не сломал. Просто пошел еще дальше, скрытно помогая мне и Нэнью. Лумы, ты задолбал уже. Можешь помолчать хотя бы пять минут, а? Не выдержав очередного круга брани, мне пришлось отвлечься от размышлений и сурово прикрикнуть на Нэнью. Ладно, ладно. Но знаешь, каково мне было, когда этот гад лишил меня всех каналов энергии по сути отрезав от реальности? Да я чуть от страха не умер, с обидой в голосе заявил Лумы. А ты думаешь, мне приятно было? Особенно, когда он в конце разговора все же убрал эту свою природную защиту. И нафиг я только попросил его это сделать? Ой, да ладно. Нормальная раса. Ты еще настоящих разумных монстров не видел? Видел, недовольно пробурчал я. Один внутри меня сидит. Давай, умник, думай, что нам теперь делать. Наверное, то, что он и попросил... Лума растерянно пожал несуществующими плечами. «Твоими словами навести здесь полный шухер, ведь именно этого он от тебя и хочет, не так ли? Перевернуть галактику С1 с ног на голову». «А может это... плюнем и свалим, куда ты там предлагал?» — задумчиво предложил я. «Мы и так уже по горло в разборках столь могущественных сил, по щелчку пальцев способных стереть нас нахуй с данной реальности, что еще глубже в это дерьмо мне лезть уже как-то не хочется?» Поздно пить боржоми, когда почки отказали. Кажется, именно так у вас людей говорят. Теперь мы уже не можем ему отказать. Просто не имеем права. Да и ты же хочешь выжить и вернуться домой. В настоящий дом. В той реальности, откуда тебя выдернули без спроса. Усталым голосом поинтересовался Лума и неожиданно сорвался на крик. Вот и я хочу! Так что возьми себя в руки, тряпка! и делаем то, что нас столь ласково попросили. Приведем Аторов к победе!» А Лума, его умеет быть убедительным и давить на самое больное место. «Хорошо», — согласился я. «Но начнем с того, о чем я так долго мечтал. Отомстим змееголовым тварям за Лерию и освободим моих соотечественников». Отбросив в сторону пустую бутылку из-под какого-то алкоголя, набодяженного репликатором, я с трудом встал с кровати, и, шатаясь, подошел к небольшому прямоугольному устройству в углу каюты, тому самому репликатору. Так, а теперь мне нужно что-нибудь бодрящее. Открыв поиск, быстро нашел нужные мне символы. Да-да, я не просто так упомянул про обновление нейросетей, мне тоже много чего вкусного перепало. И выбрал некий напиток, долженствующий вывести из моего навороченного, но не справляющегося с литрами алкоголя организма все токсины. Стакан наполнился серебристой жидкостью, я опасливо принюхался, вроде нормально пахнет, но не факт, что будет приятно на вкус, и залпом залил непонятную гадость в желудок. Напиток огнем разошелся по пищеводу, проник в желудок и... разум почти мгновенно отключился от управления бренным телом. — Ах, черт! — мысленно выругался я, падая на пол. Хорошо боли не почувствовал. Тело словно онемело и наполнилось ватой. «Да хватит уже пить!» Раздается раздраженный голос Лумы, и меня выгибает дугой, как от удара током. Мозги тут же прочистились, а к нервным окончаниям вернулась чувствительность. Затылок нещадно ныл от удара о жесткий пол, саднил локоть, счесал при падении, так как в каюте я сидел по сути в одних трусах, и чувствительно покалывал копчик. «Э, ты охренел? Я просто не то заказал...» Пытаюсь возмутиться я. «А теперь очистка!» Меня сворачивает в позу эмбриона, к горлу подкатывает комок горечи, и все же не выдержав, я поворачиваюсь на бок, опорожняя желудок прямо на пол. «Фу, какая гадость!» Закрываю глаза и устало откидываюсь на спину. «А ну, встал, кожаный мешок с костями, и на выход!» «Пошел на...» Даже не делаю попытки пошевелиться. «Дай в себя-то хоть прийти, изверг». «По дороге придешь!» — не отстает Лума. «Или повторить электрошокотерапию. Как мне помнится, обычно она отлично помогает». «Предурок!» — пробурчал я вслух пересохшими губами и, упершись дрожащими руками в пол, пытаюсь подняться на ноги. «Раза с третьего, наконец-то, получилось». И больше так не делай. Опершись о стену спиной, я вытянул вперед охваченную трясучкой ладонь. Меня колотит, как после недельного запоя. Мог бы просто поправить мой заказ. Ты ведь можешь, да? Погоди, так ты хотел взять из репликатора вакмед для вывода ядов из организма, а не вэлмот десятилетней выдержки? Запоздало уточнил Лумы. Да, черт подери, вакмед, вэлмот. «Гребаные вукзлатские иероглифы», — отозвался я. Знание кучи языков древний мне в мозг засунул, залив курсы с первого по десятый и тем самым обновив общеязыковую базу, полученную мною от синтов сразу до высшего уровня. Но с непривычки поди еще, разбери, какая завитушка, что значит. К слову, обновил он не только языковую базу, но и все остальные, добавив кое-что и от себя. Правда, одни мои старые базы прокачал почти до максимума, а другие всего-то на пару уровней. И я понятия не имею, чем он руководствовался при выборе. Но не было в этом логики. Я сразу посмотрел характеристики обновленных баз и порядком удивился. Почему, например, довольно важные для меня абордаж и контрабордаж и штурм кораблей и станции стали всего лишь шестого уровня, а пистолеты и легкая броня повысились сразу до девятого? Непонятно, да? Хорошо, новые базы все имели не ниже седьмого. «Прости, я просто задумался и не сразу понял, что ты делаешь», — искренне извинился Нэнью. «В следующий раз лучше спрашивай или хотя бы выслушивай до конца, что тебе объяснить пытаются». Недовольно пробурчал я и по стеночке, осторожно переступая с ноги на ногу, направился к двери. Лумы, конечно, сразу предложил все исправить, выбрать один очень хороший напиток в репликаторе и кое-какую питательную смесь, что быстро вернет меня в чувство, но я торопливо отказался, услышав, как желудок протестующе заворчал. «Станет чуть получше. Тогда уж и поем, и попью». «Кстати, Сергей!» — торопливо произнес Лумы, когда моя рука коснулась терминала управления. «Может, ты оденешься? Ты, конечно, капитан, и сам устанавливаешь правила поведения на корабле, но хождение в одном нижнем белье — это явно перебор». «Пять!» — в чувствах прошипел я. «Ползем обратно. Там где-то у кровати на полу валялся комбез. Он, конечно, не первой свежести, но и так сойдет». Выбравшись, наконец, в коридоры, уже более-менее нормально переставляя ноги, я неторопливо побрел к капитанскому мостику. «Надо созвать всех своих ребят, а также капитанов остальных фрегатов. Пора прояснить им некоторые нюансы нашей новой жизни, и если меня после этого разговора не убьют...» перейти к обсуждению одного важного для всех нас и в особенности для меня дела. Сегментный дредноуд даторов покинул систему Баргамот, так называлось место, где нас выкинуло из гипера, сразу после того, как древний вернул меня обратно. И линкор, окутавшийся защитными и маскировочными полями, одиноко болтался в открытом космосе за миллионы километров от ближайшей к нему планеты. Гзека, валерий Юли и Рэми вместе с членами своих команд, наслаждались долгожданным отдыхом и искренне радовались сотням тысяч тонн дорогостоящих ресурсов, заполнивших трюм флагманского корабля «Вугзладов» процентов на 80, а то и больше. И отмечали не столько удавшийся захват линкора, сколько скорое пополнение собственных карманов на сотни миллионов галактических кредитов. О, да. Юл-Аркан Саак загрузил наш линкор по полной программе. Аджи, самый дорогостоящий природный элемент, используемый для создания гиперприводов. Ситан, стоит чуть дешевле и является основным материалом для изготовления маршевых двигательных установок. Райд, кристалл, что после специальной обработки служит сердцем любых энергозависимых предметов и систем. Грак, твердый материал, используемый для используемой для изготовления дроидов, вооружения, брони, внешнего корпуса наземной и космической техники и множества других менее ценных, но от того не элементов. Поэтому, в общем-то, нам пришлось поднять свои корабли к потолку трюма. Их теперь просто некуда было сажать. Под ногами разномастные ящики с товаром на миллиарды кредитов. Что странно, народ если и задумывался, по каким таким причинам странный древний, владеющий столь невообразимо огромным и убойным дредноутом, выделил нам такой вкусный кусок пирога, то держал свои мысли при себе не торопясь высказывать предположения вслух и уж тем более делиться ими друг с другом. Видимо, ждали моего объяснения. Ведь я единственный, с кем древний соблаговолил провести личную беседу. Кстати, где-то на краю сознания появилась одна интересная мысль, связанная с будущим делом, и я тут же ее озвучил нынью. «Лумы, как быстро можно нанять наемников? Как дорого нам это обойдется?» И принимают ли они чистые элементы вместо местных денег? День максимум 2 Но прежде нужно найти выходы на их гильдию, объяснить суть дела, и если грандмастера все устроит, то обеими сторонами подписывается особый договор. Цена, к слову, зависит от количества наемников и сложности работы. И в оплату подобные гильдии возьмут все, что угодно, включая рабов, хотя такое и запрещено в большинстве звездных государств. «А ты что задумал?» но ну, не с одним же линкором, пусть и столь мощным, нам базу эль штурмовать. Ты же сам говорил, что она охраняется ничуть не хуже пограничных систем гнезд Вугзладов». «Вот это ты замахнулся! Придется ведь не только воинские подразделения нанимать, но и флотские тоже. Впрочем, у некоторых гильдий можно даже боевые крепости в аренду взять с полным комплектом экипажа. Но в этом случае тебе такую цену заломят». «Хотя...» Я думаю, если выгрести весь трюм, то на небольшую армию и десятка четыре крейсеров точно хватит. Отлично. И где нам найти такую гильдию наемников? Хм, задумался Луме. Я знаю лишь старые места дислокации наемников и думаю, за 200 лет там многое изменилось. Да и лететь нам придется на другой конец галактического рукава. А вот с новыми у меня проблема. Все эти альгара, какие самого линкора такой информации нет. Так что надо спрашивать у кзека». «Плохо», – горестно вздохнул я. «Ну что ж, я все равно собирался пригласить народ на серьезный разговор, вот сразу этот вопрос и подниму. Главное, чтобы они не потребовали свою долю и не свалили куда подальше. Или вовсе не пристрелили меня на месте». «Ну, кранток вряд ли откажется. Ты теперь для него что-то идол. Он на тебя теперь чуть ли не молится». Ведь ты единственный, кто говорил с ужасом из древней истории их расы, могущественнейшим атором. А вот поведение цветков я предсказать не решусь. Могут и послать куда подальше. Древнее для них просто никто. Насколько я понял из подслушанных разговоров, ни Мурлайны, ни Гидальвари, ни Кайтури с ними никогда не сталкивались. Тогда не будем медлить. Собирай всех на Альгаре. Попросил я Лума и шагнул за порог капитанского мостика. «Привет!» – удивленно помахал я рукой влюбленной парочке урхов, Брану и Вайле, что развалились на капитанском кресле, теперь больше похожим на диван и увлеченно целовались, полностью выпав из реальности. И как только они умудрились задать ему нужную форму! «Да, кстати, пора уже отключить до чертиков надоевший мне синхропереводчик», – коснулся я полусферы, расположившейся в выемке под горлом. «Отключить, но не снять!» пусть пока остается на своем месте, вдруг пригодится. Тем более прокачанная по максимуму языковая база позволяла не только понимать чуждую мне раньше письменность разрукова Нейл, но и говорить на абсолютно любом современном языке. «Это я им помог», — смущенно заметил Луме. «Они же псионики, так что я просто дал им ограниченный допуск и подсунул инструкцию пользователя на главный экран. Остальное уже было дело техники и экспериментов методом научного тыка» так как инструкции они уделили критически мало времени. Впрочем, я все равно все контролировал. Как бы ни старались, альгарбы они все равно не сломали. Но урхи не обратили на мое приветствие никакого внимания. Офигеть, совсем от рук отбились. А я ведь в каюте заперся часа три назад, не более. Вообще-то нет, как раз-таки более. Поправил меня Лума и последним словом явно меня передразнивая. «Да?» «Ну и ладно», — мысленно пожал я плечами. «Привет!» — зато отозвался оторвавшийся от монитора Гайлар. кран принц сидел по правую сторону мостика, подальше от влюбленной парочки, и изучал какую-то таблицу и графики. «Очнулся, наконец-то, затворник!» «Да еще и разговаривать за это время нормально научился!» — усмехнулся аллеринец, даже по одному лишь слову, сумевший мгновенно определить изменения в моем голосе, Все же синхропереводчик воспроизводил слова с немного другой интонацией. Кстати, мне тоже было интересно услышать живую речь разумного иной расы и то, как языковая база адаптирует ее для меня. И адаптация прошла более чем нормально. Было такое чувство, словно я разговариваю с человеком, а уж никак не аллеринцем. Прямо-таки интуитивное восприятие. Но тут Гайлар почему-то тревожно прищурился, внимательно глядя на мое лицо. «Эм...» «Капитан, а с тобой все нормально?» «Что-то ты какой-то бледноватый!» Итог чрезмерного употребления спиртных напитков и последующей за этим экстренной очистки организма, пояснил я, бросив косой взгляд на свое отражение в одном из выключенных мониторов. «Бледноватый? Это еще было слабо сказано. Я выглядел х...вей некуда. Глаза впалые, а кожа натянута на череп, словно я только восстал из мертвых». «Тебе надо поесть, я же предлагал. Организм сильно ослаб, а для регенерации требуются питательные вещества». Раньше об этом надо было думать, прежде чем надо мной издеваться. «Но я же извинился». «Ладно, ты Капитанов на Альгар позвал?» «Да, конечно». «Отлично. Тогда осталось только прогнать Урхов моего кресла». Отмахнувшись от очередного вопроса кронпринца, мол, потом пообщаемся, я подошел, точнее, подкрался к Брайну и Вайле. «Бу!» — шуганул я Урхов, наклонившись к ним почти впритык. И смачный удар в челюсть был мне ответом. «Ой, капитан!» Брана шарашенно склонился над спинкой, запоздало, натянув на лицо искренне сочувствующую маску. «Простите, пожалуйста!» а Вайла, неуклюже сверзившись с кресла дивана, рванула мне на помощь, бросив на сородича сердитый взгляд. «Ну...» — замялся тот. «Он... я... на автомате... Рефлексы, в общем...» — сокрушенно пожал урх плечами. «Так...» — встав на ноги не без помощи девушки, грозно начал я. «А ну вон с моего кресла! Тоже мне! Устроили здесь черти что! Вам кают мало!» «Ну, мы не думали, что вы... ты...» Явно начал теряться Бран. «Так скоро вернешься. О, капитана а почему ты стал как-то по-другому разговаривать?» Не мог не заметить Урх, заодно попытавшись сменить тему. «А Гайлар?» — пропустил я его вопрос мимо ушей. «Он, значит, вам не мешал, что ли? Хоть постеснялись бы кронпринца!» Потер я ноющую челюсть. «Гайлар потом пришел». Быстро нашлась, что возразить Вайла. «Она говорит правду», — со смехом наблюдая за суетой, отозвался Альринец. «И мне, собственно, было все равно, даже если бы они начали здесь...» «Хм, ну ты понял». «Поверь, чего я только не повидал в своей жизни? Особенно дома, в Империи, в загородной резиденции своего отца». да с вами не заскучаешь». Мысленным приказом, вернув креслу прежний вид, я сел в него и с удовольствием откинулся на спинку. «Так, народ, внимание. Чтобы не рассказывать о своем разговоре с Атором дважды, я решил пригласить на Ольгар остальных капитанов. Учтите, кому-то мои новости могут показаться довольно неприятными, так что заранее прошу не надо криков, шумов и прочего. Дождитесь окончания рассказа, а потом уже будете делать выводы. Ну и я освобождаю вас от прошлого решения. С этого момента вы свободные члены команды без каких-либо обязательств передо мной» и если будете против, сможете покинуть корабль в любой подходящий момент. Разумеется, не без средств к существованию. Уж чем-чем, на деньгами я вас обеспечу на всю оставшуюся жизнь. Как только продам хотя бы часть ресурсов, кой миатор доверху набил трюм линкора. — Вот это ты загнул, капитан! — тут же возмутился бран Хоть что говори, но я с тобой теперь до конца пойду. — И я, — поддакнула Вайла. А я и так догадываюсь, о чем пойдет речь. Загадочно подмигнул мне Гайлар. Мой ответ сразу да. «Капитан Сергей...» Внезапно раздался в проеме открывшейся двери тихий девичий голосок. «У меня тут небольшой вопрос возник. А что это за странный двигатель в кормовой части корабля? Я никак не могу разобраться в его конструкции, и мне кажется...» Сконфуженно добавила миловидная лисичка, одетая в замызганный рабочий комбинезон. — Я там что-то сломала. — Проклятие, Луме! Почему ты не напомнил мне, что у нас есть еще один член экипажа? — Эли Касули-Те? неподдельно удивился на нее. — А я думал, ты о ней помни... — Так, стоп. А как она вообще смогла подобраться к ядру Айал? Я же заблокировал двигательный отсек. Буквально за секунду, использовав какое-то псионическое умение, Гайлар оказался рядом с даже не успевшей испугаться лисичкой и вкратчего поинтересовался «Милая, скажи, пожалуйста, что именно ты сделала?» Конечно, Гайлар сам-то не особо разбирался в двигателях, хотя про наличие на альгаре особого ядра с названием «Айал» был в курсе. Но когда Элика сумеет внятно ответить на его вопрос, будет несложно понять, грозит нам опасности и пора бежать, или нет, и можно спокойно выдохнуть. Луме странно молчал, видимо, все свое внимание уделил изучению нашего основного двигателя. «Ну, я там...» Заикаясь, начала девушка, пытаясь подобрать нужные слова. «Отбой тревоги!» В моей голове раздался радостный выкрик Нэнью. «Можно даже сказать, что все в порядке!» Она просто отключила внешний круг физической защиты и, разумеется, сработала аварийная система, окутавшая энергоядро Айала еще одним слоем силового поля по типу того же Пеллера. Я уже все восстановил, но вы все же выясните, как она умудрилась взломать 64-разрядный код доступа на терминале, не имея соответствующей квалификации и уж тем более не являясь псиоником. «Вот ты нанял нам инженера на свою голову, сам разбирайся» осуждающе ответил я, и Лума не стал возражать, согласившись с тем, что тут уже его косяк. Гайлар, все нормально, не суетись. Жестом успокоил я кран-принца и заодно всю команду. Элика, погоди. Торопливо остановил я лисичку, что постаралась незаметно ускользнуть с мостика, опасаясь вызвать запоздалый гнев капитана. А расскажи-ка мне... Я все-таки решил последовать совету Нэнью. Как ты обошла кодировку терминала на двери отсека? Это вроде бы как невозможно в принципе, не зная ключа и не имея особой силы для манипулирования псиэнергией. «Луме, она точно не псионик?» С некоторой долей сомнения уточнил я. «Точно, я сто раз это проверил. И что первый проверяю сейчас еще раз». «Да какой там ключ?» – растерянно пожала плечами Элика. «Одно название. Простите меня за такие слова, капитан, но программная защита этого корабля просто ни о чем». «На вашем месте я бы пнула под зад того, кто тут системную базу ставил и настраивал». «Ничего себе заявление!» — раздался ошарашенный голос Лумы. «Мне тут внутренний голос подсказывает...» На этих словах Нэнниус конфуженно закашлял. «Показательно, разумеется, ведь легких же у него нет». «Что защита у нас одна из лучших, вообще-то?» «Да...» — насмешливо фыркнула девушка и нагло заявила. «А мне так не показалось». «Ха-ха!» чуть не подавился я воздухом от нахальства этой самоуверенной лисички. «А хотите, докажу?» — кивком указала Элька на пульт управления перед капитанским креслом. «Не надо!» — тут же испуганно завопил Луме. «Скажи, что ты веришь ей на слово, и я тоже верю!» «Не надо!» — повторил я слова словонынью, отрицательно покачав головой. «Но вот если ты потом покажешь мне все слабые стороны нашей программной защиты и поможешь их устранить...» Я буду особо тебе благодарен. Хорошо, — ласково улыбнулась Элика. А теперь можно я пойду? У меня еще там много дел. Нет, у нее там никаких дел. Не отпускай ее, иначе она еще что-нибудь сломать попытается. И не собирался. Она член моей команды и тоже вправе знать всю правду. Вот-вот, согласен, — торопливо поддержал меня Лума. Лучше останься, — попросил я Элику. — У нас тут скоро будет серьезный разговор, и для тебя важно его услышать. — Как скажете, капитан? Задумчиво подернув плечами, девушка присела на свободное кресло.